Если капитал делить поровну, чего никогда не бывало, то в 1922 году на одного еврея приходилось в год менее 63 фунтов, а в 1939 уже 107. Денежная масса, как всегда, увеличивалась. В 1927 году банкнот и монет было выпущено примерно на полтора миллиона фунтов, а в 1937 в страну уже было более пяти евреев миллионов палестинских фунтов. Помимо английских банков типа Барклаус Банк, в городе открывались и собственные – Кинг Саломон Банк ЛТД, Мизрахи Банк ЛТД, существовали и арабские банки, например арабский сельскохозяйственный банк в Иерусалиме. Чтобы понять уровень цен того времени, скажем, что гонорар адвоката по гражданским делам мог составлять 3,10 фунтов, а судебные издержки колес колебались от 4 до 15 фунтов. Спокойно строить мешали арабские волнения. В 1936 году вновь вспыхнули арабские беспорядки в Иерусалиме и в других частях страны. На этот раз они были вызваны ростом эмиграции евреев, бегущих из нацистской Германии. Верховный арабский комитет под председательством Амина-Аль-Хуссени объявила всеобщей забастовки и о прекращении уплаты налогов до тех пор, пока не будет приостановлена еврейская эмиграция в страну. В том же году в Палестину прибыла специальная британская комиссия, называемая потом Комиссия пиля которая должна была выявить причины беспорядков и выработать рекомендации по их предотвращению. Комиссия Пилля, предложила разделить Палестину на еврейское и арабские государства и установить новый международный мандат над главными христианскими городами – Иерусалимом, бейт и Назаретом. Комиссия предлагала, чтобы декларация Бальфура не имела силы в зоне этого мандата и чтобы жители Иерусалима могли выбирать между гражданством еврейского – арабско-палестинских государств. Однако уже в ноябре 1938 правительство Великобритании признало этот план раздела практически неосуществимым. В 1937 году участились случаи нападения арабов на еврейский транспорт между Иерусалимом и другими частями страны. В еврейских кварталах Иерусалима и других городов со смешанным населением, взрывались подложенные арабами бомбы. Еврейская армия Хагана придерживалась так называемой тактики самообладания или тактики терпимости и ограничивалась активной обороной и ответными ударами по центрам арабских налетчиков. Другая еврейская военная организация, ревизионистская Эцель, провозгласила тактику ответных действий и атаковала арабский транспорт, а также производила диверсии в арабских кварталах. Тем временем, значительных масштабов достиг террор приверженцев Иерусалимского муфтия, направленные против арабов, сторонников умеренной националистической политики. Когда террористическая активность арабов приняла угрожающие размеры, британские власти объявили в Верховный Арабский Комитет вне закона, сместили Аль-Хусейни с поста председателя Верховного Мусульманского Совета. Спасаясь от ареста, муфтий бежал в газу, и оттуда в Ливан. Арабский мэр Иерусалима доктор Халиди и другие члены Верховного Арабского Комитета были сосланы на Сейшельские острова. Главой городского совета временно стал заместитель мэра еврей Даниэль Остер, но уже в следующем году на этот пост снова был назначен мусульманин. Казалось, никто не замечает сгущавшихся в Европе предвоенных туч. В 1938 году В Иерусалиме продолжал действовать немецкий банк Der Tempelstadt, а фашистская Италия была представлена фирмами Ассикализони Дженерели и Компагния Италия Туризму, Банко Ди Рома, которые тоже имели отделение в Иерусалиме. В 1938 году нападение арабских банд на еврейские и британские объекты приняло уже характер организованных и скоординированных действий. Старый город Иерусалима стал оплотом террористических групп и последние европейские жители мусульманского квартала оставили свое имущество и переселились в еврейские кварталы города. Тут же боевая Эцель взялась помогать англичанам всерьез, правда без их согласия. 4 июля ее бойцы атаковали арабские кварталы в Иерусалиме и Яфу. Затем боец Эцель привез якобы пустые бидоны из-под молока на овощной рынок в Иерусалиме, и взрывом было убито 15 арабов. Только в 1939 году англичанам удалось подавить арабские беспорядки. Непрекращающийся конфликт между двумя народами под мандатной территорией вызвал к жизни английскую комиссию расследования, которая установила. Причиной волнений служит еврейская эмиграция в Палестину. Доклад комиссии был переработан в правительственный документ, известный как «Белая книга», который появился в 1939 году. Иерусалим отдельно в «Белой книге» не обсуждался, но общие выводы документа свелись к ограничению эмиграции евреев и сильному ограничению свободы покупки ими земли, поскольку покупка домов уничтожена не была отдельно запрещено и евреи могли покупать дома в Иерусалиме. Реакция еврейских жителей Палестины на английский документ была крайне негативной. Уже 23 мая, через пять дней после опубликования «Белой книги», Эцель убила первого английского полицейского в Иерусалиме. Затем 29 мая в арабском кинотеатре Иерусалима взорвалась бомба. Неизвестно, чем бы закончилось новое противостояние с английской властью, если бы не разразившаяся в сентябре 1939 года Вторая мировая война.